Словно спохватившись, он вдруг переменил тон и произнес будничным голосом. «Мы маленькие люди, Иванова-сан, нам ничего не известно». Дама опять обратилась к нему. «Скажите, Жан, что там написано?» Крючковатые иероглифы чернели по борту крейсера. «Ивами!» – прочел парикмахер вслух. «Ивами!» – называется этот крейсер какой -то огонек зажегся опять в глазах парикмахера он не мог равнодушно смотреть на этот корабль стоявший на рейде на флаг с красным кругом он добавил у нашего императора очень большой флот жан сказала дама усмехнувшись да вам то какое дело до этого вы же кауфера не моряк да мадам ответил парикмахер и раскланившись присоединился к своим соотечественникам направлявшимся дальше вдоль пристани — Ишь, занесся! — промолвил рабочий, прислушивавшийся к этому разговору, провожая японцев взглядом. — Флота у ихнего императора много, а? Глава 3 Японцы сгрудились у центрального причала. Они шумели, приветственно махали шляпами, носовыми платками, а кое-кто — маленькими национальными флажками. Потом японцы задвигались, пропуская кого-то, и закричали в раз — «Банзай!» «Чего это они заколготились?» — спросил рабочий, стоявший возле ребят, с любопытством вглядываясь в происходившее. На причал вышла группа японцев. Один из них был в цилиндре, просторном черном пальто с пелериной и лаковых штиблетах. «Японский консул», — сказал рабочий. Консул заложил руки в белых перчатках за спину и, блеснув выпуклыми стеклами роговых очков, сказал что-то одному из пришедших к ним — Тот быстро развернул какой-то свиток, что держал в руках, это оказался японский флаг, и принялся размахивать им, привлекая внимание крейсера. «Сигналит», — сказали в толпе. «Кого-то еще ждут, ишь, место расчищают». И верно, приехавшие с консулом японцы принялись поспешно оттеснять толпу в сторону, так что теперь консул со своими подчиненными был на виду у всех. Засигналили и на Ивами. Консул глядел на крейсер, немигая весь воплощение важности, не шевелясь, не поворачивая головы, подняв вверх свое и желтосмуглое лицо с редкими седоватыми усами. От борта Ивами отвалил маленький белый посыльный катер. На палубе его тесной кучкой стояли офицеры. Со Светланской послышались автомобильные гудки. Несколько машин с разноцветными флажками на радиаторах спускались к порту. Люди шарахнулись в стороны, расступившись коридором. Машины остановились у каменных плит причала, где находился японский консул. Ветер с залива трепал флажки, разворачивая их и словно нарочно показывая американский, английский, французский, бельгийский. Иностранцы пронеслось в толпе. Приехавшие вышли из машин и на причале тотчас же запестрели цветные нашивки, Заблестели галуны и пуговицы военных, засверкали белоснежные крахмальные воротнички штатских. «Весь консульский корпус», — проговорил какой-то чиновник, жадными глазами разглядывавший все происходящее. «А чего они приехали?» спросила женщина в демисезонном пальто. «Поди попрут сейчас японцев-то». «Держи карман шире», — отозвался рабочий. «Все они одна печка-лавочка. Гляди, мало что не целуются» блестящей толпою иностранные консулы подошли к японскому. Улыбаясь, они здоровались, сжали руки, раскланивались. Оживилось и каменное лицо японского консула. Он тоже заулыбался и приподнял цилиндр, обнажив седоватую, стриженную ежиком голову, которая делала его похожим более на старого военного, чем на дипломата. Между тем белый катер в Сивами подошел к причалу. Японские моряки гуськом прошли с катера по шаткому трапу на землю. Консул важно и церемонно приветствовал моряков. Толпа в этот момент затихла, и гортанные звуки его речи были слышны далеко. Хотя никто из русских не понимал, о чем говорит консул, но рабочий, стоявших возле ребят, вслух сказал «Здравствуйте, значит, долго ждали вас». Консул обнял моряка, видимо, командира корабля, и поцеловал его. Тотчас же подошли иностранцы и стали здороваться с командиром. Японцы, собравшиеся на причале, закричали «Бонзай!» и опять вокруг заплескались платки и флажки. Шум продолжался все время, пока приехавшие моряки рассаживались по автомашинам. Одна за другой машины, ревя гудками, помчались в город. Вслед за автомобилями радостной толпой повалили из порта и японцы, оживленно разговаривая, Впрочем, Виталий заметил в толпе и другую группу японцев, по одежде, видимо, рабочих порта, устало и невесело наблюдавших общее оживление. Баневур перехватил взор одного пожилого в хантэ, в рабочей одежде. Этот взор был серьезен, тревожен. Господа в цилиндрах и господа в мундирах, очевидно, одинаково были чужды этому японцу. Он не ждал от них добра. Его взгляд из-под лобья говорил об этом красноречиво. Глядя на цепочку машин, выезжавших на Светландскую, русский рабочий сплюнул и сказал сердито. «Снюхались гады! Ворон ворону глаз не выклюет!» Женщина в демисезонном тихо добавила. «Смотри-ка, ведут себя будто дома». Глава четвертая. Глухой нарастающий гул донесся до порта с улицы. Густой поток людей тек от мастерских военного порта по Светланской к вокзалу. Красные транспаранты с надписями и плакаты колыхались над головами. «Демонстрация-то уже началась», — сказал рабочий. «А ну, товарищи, дайте пройти. Может, догоню своих. На митинг бы не опоздать». Но не один он устремился на Светланскую. Набережная стала пустеть». Вслед за взрослыми кинулись вверх по переулку и Виталий со своими товарищами. Со времен 1905 года город не видел такой многолюдной демонстрации. Люди шли и шли, а конца колонны не было видно. Поднялся весь рабочий Владивосток. Те, кто были в порту, окликали своих и втискивались в ряды идущих, чтобы занять свое место. И китайская была полным-полна. Это пришли первореченцы». Виталий услышал голос «Витюнька, иди сюда!» Мимо проходили телеграфисты-почтовики. Вот в третьем ряду среди незнакомых лиц мелькнул пуховый платок его сестры. Тотчас же крайний в ряду мужчина сделал Виталию знак рукой «Давай, мол, сюда!». Виталий перебежал с тротуара на мостовую. ромко Плетнев растерянно крикнул ему «Куда ж ты?» Виталий махнул рукой «А я с Лидой!» Кто-то обнял его. Справа оказалась Лида, слева незнакомый товарищ. Он-то и обнял Виталия. И Виталий зашагал вместе со всеми, еще не знаю куда. «В ногу, в ногу!» — сказали ему слева. «Уж если с народом идти, так обязательно в ногу!» Лида рассмеялась. «Пусть привыкает!» Виталий немного осмотрелся и спросил Лиду, что это за демонстрация. «А ты в порту был?» — спросила Лида. «Был», — ответил Виталий. «Японский крейсер тебе понравился?» «Не совсем», — сказал Виталий. «Лида, зачем он пришел сюда?» «Вот и нам он не понравился», — без улыбки ответила Лида. «И мы хотим спросить, зачем он пришел сюда?» Над самой головой Виталия колыхался огромный транспарант. «Да здравствует советская Россия от Балтики до Тихого океана!» Октябрьская революция положила конец капитализму в России. Через два месяца после победы октября в Петрограде и Москве Власть Советов утвердилась и на Дальнем Востоке. Но молодой республике угрожала беда. Бывшие союзники России в войне с Германией, империалисты-антанты, с беспокойством взирали на события, развивавшиеся в России. Война на Западе еще продолжалась, но народы уже устали от кровопролитной бойни. Империалисты опасались, что заключение Брестского мира – может облегчить положение Германии, затруднив продвижение войск Антанты и усилив стремление к миру на всех фронтах. Укрепление советской власти в России могло послужить заразительным примером для рабочих и солдат Запада. Охваченные глубоким недовольством в связи с затянувшейся войной, они могли повернуть штыки против своих господ и угнетателей. Империалисты испытывали величайшую тревогу. Вашедший 12 января 1918 года в порт Владивосток японский крейсер Ивами показал молодой Советской республике, что буржуазия за границей враждебно следит за развивающимися в России событиями и исподволь к чему-то готовится. Глава 5. Дни шли за днями, то похожие, то непохожие друг на друга. Интерес приморцев к Ивами казалось остыл, только мальчишки по-прежнему бегали в порт смотреть на чужой крейсер. На Ивами же шла своя жизнь. Каждый час отбивали склянки. Утром проводили церемонию поднятия флага, и резкие звуки японского горна пугали галок, сидевших на коньках портовых пакгаузов. Вечером флаг опускался. Происходила поверка — Ровной полоской выстраивались матросы на палубе, и по рядам их прокатывался суховатый и резкий счет и ци, ни сан си го Кроме матросов на крейсере были и пехотинцы, то и дело появлявшиеся на палубе. Вскоре рядом с крейсером стало транспортное судно. Стрелы его лебедок лежали недвижно в гнездах, хотя вся палуба судна была заполнена грузом, плотно обтянутым брезентом. На транспорте развивался военный флаг. В солнечные дни открывались люки его трюмов. Можно было различить, что снизу в трюмах копошатся солдаты, и крейсер, и транспортные судна были набиты японскими солдатами. Однажды на траверсе мыса Поворотного, минуя сигналы заградителей, показался еще один военный корабль с приданными посыльными судами.